С одной стороны, его принятие сопряжено с невероятной потерей исторических ориентиров и координат, возникает просто какой-то обвал мыслей и истории. С другой стороны, все же не абсолютно темна была наша история, и неподдельный энтузиазм Марс был, и от неграмотности страну освободили.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 и во всех других странах мира по существу.